Книги Джозефа Джона Эллиса Братья-основатели «Революционное поколение» 2000 год Американское творчество «Триумфы и трагедии при основании республики» 2007 год Революционное лето «Рождение американской независимости» 2013 год Американский диалог «Основатели и мы» 2018 год Спору нет. Ни одна книга по истории не сравнится с потрясающим мюзиклом лин Мануэля Миранды «Гамильтон» об Александре Гамильтоне. Однако для тех, кто хочет узнать побольше о временах войны за независимость, работы историка Джозефа Джона Эллиса для начала станут хорошим подспорьем. На страницах нескольких книг Эллис рассказал о периоде основания страны представив живые описания ключевых событий войны за независимость и накануне учреждения Конституционного собрания, и, кроме того, привел сжатый анализ идей, идеалов и предрассудков, владевших тогда умами людей. На сегодняшний день это важнейшие вопросы для понимания, особенно учитывая нападки Дональда Трампа на призванную защитить нашу демократию систему сдержек и противовесов, созданную отцами-основателями, а также их собственные фатальные ошибки в борьбе с нашим первородным грехом – рабством. В американском диалоге «American Dialogue – The Founders and Us», вышедшем в 2018 году, Элис пишет, что эпоха основания государства произвела большой взрыв, породивший все планеты и орбиты в нашей политической вселенной, установив тем самым институциональную основу для того, что по сей день вызывает споры, связанные с предназначением нашего народа и страны. Элис напоминает, насколько малы были шансы на успех американской революции. Британская армия и флот представляли собой самые мощные вооруженные войска в мире, А континентальная армия под предводительством Вашингтона была не более чем разрозненной кучкой плохо вооруженных, необученных, оголодавших мужчин, порой даже необутых. Удачное стечение обстоятельств сыграло огромную роль в действиях американских руководителей, которые часто принимали решения на краю пропасти неокутый туман Нью-Йорк во время бруклинского сражения, смог бы Вашингтон переправить почти 10 тысяч человек по контролируемому англичанами проливу Ист-Ривер из Бруклина на Манхэттен. Если бы Вашингтон располагал более многочисленной армией, его действия в отношении английских войск были бы агрессивнее. Однако после зимовки в Вэлли-Фордж, Он придерживался оборонительной тактики, которая вынудила англичан сражаться за симпатии простых граждан из обширной сельской местности. Это истощило ресурсы британской армии и в конечном итоге помогло переломить ситуацию. Элис описывает бешеный вихрь событий, время от времени отступая в сторону, чтобы посмотреть в зеркало заднего вида истории и оценить, как на ней отразились принятые на бегу решения. Он также подчеркивает роль самих действующих лиц и некоторые их решения, продиктованные личными мотивами. Автор разбирает, как это повлияло на то, что 13 колоний встали под девизом «Мы – народ Соединенных Штатов», равно как и на оставленное нам в наследство социальное и политическое неравенство, сохраняющееся по сей день. Элис убедительно заявляет, что подчас правильные люди с правильными навыками оказываются там, где надо, в нужный момент. Речь о несгибаемом военном руководстве Вашингтона, смекалки Джеймса Мэдисона, непревзойденной политической тактики и мудрой финансовой стратегии Александра Гамильтона. Однако после луизианской покупки расизм и лицемерие заставили Томаса Джефферсона отказаться от того, что Элис называет «самой удачной возможностью для реализации политики постепенной эмансипации, которая поставила бы рабство на путь вымирания и изменила бы ход американской истории в соответствии с его собственными словами из Декларации о независимости. По мнению Элиса, идеологические и личные разногласия между отцами-основателями, крепкая дружба и непрекращающееся соперничество стали почвой для интеллектуального брожения, породившего копию Конституции, основанную на той же системе сдержек и противовесов, только более приближенную к людям. Они расходились в вопросе взаимоисключающих требований в отношении федерального суверенитета и суверенитета штата, а также в понимании значения американской революции. Заключалась ли она в достижении индивидуальной свободы и полном разрыве с британскими и европейскими политическими традициями, или означала добродетельную сдачу личных, государственных и коллективных интересов на пользу высоких целей американской государственности? И хотя Вашингтон, Гамильтон, Адамс, Джефферсон, Мэдисон и Франклин принадлежали, по описанию Элиса к величайшему в американской истории поколению, наделенному политическими достоинствами, они оставались людьми своего времени. Их ограничивали собственные предубеждения и недостатки, равно как и общепринятая тогда мораль. Оглядываясь назад на их жизни решения – Элис напоминает, что изучение истории – интерактивный процесс, заключающийся в непрерывном разговоре прошлого и настоящего.